Глава 21. Отказ. Женька смотрела на Владимира Воронцова. Зачем он здесь? Чтобы помешать получить гражданство? Он буквально впал в ярость, когда профессор Мартынов сообщил, что дикарку нужно освободить. Он был не вправе удерживать в неволе человека, который соответствует статусу гражданина. Левадова немедленно получила свободу. Воронцов уговаривал остаться. Она отказала. чем, несомненно, вызвало недовольство. И это еще мягко сказано, с его-то характером. Не вздумал ли он теперь отомстить? Трудно представить, что столь непростой человек вдруг окажется членом комиссии по делам гражданства, и, надо же так совпасть, будет рассматривать именно ее дело. Нет, Воронцов появился тут неспроста. Коленки дрожат, как подумаешь, зачем он пришел. Евгения Константиновна Левадова. Все полицейские, с которыми Женька заводила разговор, обращались к ней, подчеркнуто по протокольному. В этот раз заговорила немолодая женщина с седыми волосами, уложенными в строгую прическу. Она сидела ближе остальных к двери, и когда Женька взглянула на нее, перед офицером на уровне стола появилась проекция таблички с указанием, что это секретарь комиссии. Да, я. Встаньте, пожалуйста, в круг. Женька, осторожно пряча взгляд, покосилась на мрачного Воронцова. Он смотрел куда-то мимо. Зеленая армейская форма сына президента Красной корпорации выглядела чужеродным элементом среди темно-синих тонов полицейской одежды. «Встаньте в круг», – настойчиво повторила секретарь. Нахмурившись, она выжидающе разглядывала претендентку на гражданство. Все остальные члены комиссии коих насчитывалось вместе с Воронцовым девять человек, тоже сфокусировали свое внимание на Левадовой. Особо пристально смотрел Воронцов, и взгляд у него был неравнодушным. Женька могла бы поклясться в этом, а также в том, что настрой бывшего хозяина был откровенно неблагожелательным. Точно, вздумал палки в колеса ставить. «Левадова, вы слышите меня?» «Да-да». Женька постаралась отвлечься от мыслей о Воронцове. «Тогда войдите в круг. Видите его?» Нет-чип создал проекцию светящегося круга на полу в центре комнаты. Женька поспешила встать в него. «Это же проверка на дурака. В самом деле у нее имеется работоспособный нет-чип или нет». А она вздумала на Воронцова таращиться. Со стороны могло показаться, что претендентка на получение гражданства не обнаружила проекции, на которую указывала секретарь. Однако Левадова исполнила то, что от нее требовалось. Офицеры переглянулись, кто-то из них удовлетворенно кивнул. Проекция подсвеченного круга исчезла. Сегодня дородный полицейский в возрасте с двумя большими звездами на погонах назвал дату и точное время. Он сидел прямо напротив Женьки. «Комиссия по делам гражданства Департамента миграции и учета неграждан МВД», «Рассматривает ваше заявление о принятии гражданства корпорации Сигма». С языка чуть не сорвалось, что заявление не подавала, но Левадова вовремя закрыла рот. Лучше промолчать. Да и какая разница, от нее было заявление или от Мартынова, либо кто там его подготовил. Двухзвездный полицейский, как про себя обозвала его Женька, назвал себя, потом должности, звание, председатель комиссии». подполковник полиции, затем остальных членов комиссии и пояснил, что Владимир Владиславович Воронцов является приглашенным лицом. Он тоже входит в состав комиссии, но лишь с правом совещательного голоса. «Поскольку заявитель до недавнего времени принадлежала Воронцову на праве собственности и Воронцов числится последним ее владельцем», — пояснил подполковник, — Комиссия может задать ему вопросы о допустимости Левадовой Евгении Константиновной гражданства. «Вот оно что!» Женька непроизвольно стиснула кулаки и тут же разжала, чтобы не увидели что-нибудь лишнее, эти изучающие, пытливые и колючие взоры. «Надо успокоиться. Спокойно. Спокойно. Сейчас к ней обращаются хотя бы нейтрально. А еще пару дней назад она была всего лишь говорящим предметом». «Господин Воронцов», – извиняющимся тоном заговорил подполковник. «Вам не обязательно было присутствовать. Приглашение на заседание – просто формальность, которую мы были должны соблюсти». «Эта формальность оказалась очень кстати», – проговорил Воронцов и уставился на Левадову. «Я решил лично здесь присутствовать». Евгения побледнела. «Страшно предположить, что она может не получить вожделенного гражданства». «Разъясняю ваши права». обратился председатель комиссии Клевадовой. Она слушала перечисление своих возможностей в полухо. Перечень формальностей воспринимался плохо, да и не собиралась Женька все запоминать. Если понадобится что сказать, она и так скажет, не вникая в юридические тонкости. «Составу комиссии доверяете?» – спросил подполковник. Говорил он в общем-то равнодушным тоном, и это немного успокоило Женьку. По ее опыту, Когда чиновники собираются в чем-то отказать, они начинают с придирок или наездов». «Доверяю», – ответила Евгения, метнув взгляд на бывшего хозяина. «Хотелось бы верить, что мнение Воронцова о ее гражданстве не станет руководством к действию для комиссии». «Отводы составу комиссии есть?» «Нет». «Тогда приступаем к рассмотрению вашего заявления». Взгляды девятерых офицеров сосредоточились на невидимых для Женьки проекциях. Каждый смотрел на свое инфоокно. Начались зачитывания сведений медицинского и технического характера. Сначала говорил один из членов комиссии, потом другой, третий, до тех пор, пока свою часть не доложили все присутствующие. Кроме председателя комиссии, секретаря и Воронцова. Долгая и утомительная процедура. Бюрократия неистребима и в 21 веке, и в будущем. Женька переминалась с ноги на ногу. Иногда ее спрашивали о самочувствии, просили продемонстрировать возможности нет чипа. Один вопрос, правда, поставил в тупик. «Почему в анкете закрыты данные о месте и дате рождения?» спросил один из офицеров, буравя девушку въедливым взором. Женька растерялась и не знала, что ответить. «Не рассказывать же, что она из прошлого». Или... «Рассказать». «Владимир Владиславович, вы можете пояснить?» – обратился председатель комиссии к Воронцову. «Только то, что информация о месте и дате рождения засекречена по требованию генерального штаба», – ответил он. «В анкете должна быть пометка об этом. По соображениям секретности. Я не могу рассказать больше». Офицер с колючим взором, что интересовался происхождением Левадовой, собрался задать новый вопрос. но, глянув на подполковника, быстро забыл о своем интересе к заявительнице. Взгляд председателя комиссии не обещал ничего хорошего, если тот продолжит. Были еще расспросы, только уже безобидные. Наконец, дородный подполковник подвел итог. Противопоказаний нет. Генетический код полностью соответствует национальным гаплогруппам Красного сектора. Тесты также не выявили сбоев в индивидуальной системе. Нет чип работает в штатном режиме. Что же до знаний русского языка, то он для заявительницы родной. Остается спросить мнение господина Воронцова. Вам слово. Сын президента дернулся, чтобы подняться, однако это было излишне. «Пожалуйста, не вставайте», – произнес подполковник. Воронцов кивнул. Устроился в кресле поудобнее – и, посмотрев на Левадову, быстро отвел взгляд. Он волнуется. Женька обратила внимание на то, как часто застучали пальцы Владимира по столу, и, похоже, он не замечал этого. А Левадова затаила дыхание. Что он скажет? «Я...» Воронцов прочистил горло. «Я полагаю, что она достойна гражданства». Если бы можно было не держаться рамок приличия... Левадова сейчас шумно выдохнула бы. «Он не против гражданства!» Внутри все ликовало. Девушка старалась сдержать эмоции, но получалось это плохо. Так и не смогла согнать с лица счастливую улыбку. Закралась только мысль, «Почему сын президента по-прежнему мрачнее тучи?» Да исчезла почти мгновенно. «Сейчас это не столь важно. Не до Воронцова сейчас. Пусть мрачнее ты дальше, если ему так надо». «Есть ли у кого вопросы?» Подполковник продолжил вести заседание. Вопросов не последовало. «Тогда покиньте заседание», обратился председатель к Левадовой. «Комиссия будет совещаться. Вас пригласят на оглашение». Левадова вышла в коридор. Минуты ожидания оказались слишком долгими. Девушка страшно волновалась. Сердце колотилось в груди все время, пока не показалась секретарь. «Войдите». произнесла она, и показалось, что взглянула на Левадову чересчур строго. Набравшись смелости, Женька последовала за секретарем. Все присутствующие были на ногах, стояли подле своих мест. Председатель комиссии держал в руках лист бумаги. «Я зачитаю резолютивную часть», произнес он, «удостоверить заявление Левадовой Евгении Константиновны и предоставить ей гражданство. Ноги превратились в ватные, дыхание перехватило. Хоть бы в обморок не упасть. «Спасибо», – пропищала Женька, удивившись, как тонок ее голос. «Поздравляю вас от лица всех членов комиссии», – улыбнулся подполковник. На несколько мгновений он стал походить просто на человека, а не на человека-бюрократа. Евгения обнаружила, что лица остальных членов комиссии стали приветливыми. Раньше на нее смотрели равнодушно. или обвиняющая. Но сейчас главный барьер между нею и офицерами исчез. Она тоже гражданка. Воронцов вот только так же сумрачен, как и прежде. А ведь ей надо добиться продолжения отношений, как бы мерзко ни было на душе от понимания, что лезет в постель, будто проститутка. За дурными размышлениями Левадова пропустила краткую напутственную речь председателя комиссии. «Присягу гражданина». завершил он длинную фразу. «Да, конечно». На полу появилась прежняя светящаяся проекция круга. Левадова сделала три шага, чтобы встать в его центр. Нит чип создал инфоокно с фигурой человека, приложившего правую ладонь к сердцу и текст присяги. «Осталась последняя формальность», сказал председатель комиссии. «И в то же время присяга – это не просто слова». Вы берете на себя большую ответственность. Вы готовы? Готово. Тогда начинайте. Председатель комиссии ободряюще улыбнулся. Евгения дважды вздохнула. Момент оказался очень волнительным. Она на несколько мгновений забыла, как именно очутилась в 23 веке и что довелось пережить. «Я...» – начала она повторять текст присяги в проекции перед собой. Когда закончила... Раздались аплодисменты. Хлопали все, даже Владимир Воронцов. Председатель комиссии вновь взял слово. Для торжественного завершения заседания. Говорил он много, и на сей раз все его слова прошли мимо Левадовой. Она была как будто пьяна. Как не хотела, а не могла сосредоточиться на том, что говорил подполковник. Потом члены комиссии начали расходиться. Первым вышел из-за стола дородный председатель. Высокий. «Когда-то давно он был, наверное, привлекательным молодым офицером. Нынче обзавелся изрядно лишним весом, и живот у него был огромен». Подойдя ближе, толстый подполковник протянул девушке руку. «Еще раз поздравляю». Улыбнувшись, Женька приняла рукопожатие, но улыбка сползла с лица, едва председатель комиссии склонился к ее уху. «Разрешите, я отправлю вам одно сообщение?» Ответа подполковник ждать не собирался. Со стороны должно было показаться, что он произнес какую-то шутку, да и отправился дальше по своим делам, тут же позабыв про новоявленную гражданку Красной Корпорации. Зато Левадову словно током прошибло. Сообщение будет недвусмысленным, и она знала об этом. Сработала какое-то чутье. Женька побледнела, и взгляд сам собой нашел Воронцова. Теперь он был зол. Левадова успела заметить его негодование прежде, чем сын президента взял верх над чувствами и вернул себе мрачный, ничего не выражающий вид. Неужели он приревновал? Женька не могла подобрать иного слова, чтобы охарактеризовать реакцию Воронцова. Он тоже понял, что подполковник вовсе не шутил. Левадова стояла на месте и ловила взгляд Воронцова, который старательно не смотрел на нее. Но все же покосился из-под лобья. Взоры их встретились. Воронцов кивнул. и подошел к девушке. «Нам надо поговорить», сказала она. «Говори». «Не здесь же?» Женька стрельнула глазами на офицеров. Трое из членов комиссии еще не покинули своих кресел. «Хорошо, идем». Воронцов был подчеркнуто немногословен. Они вышли в коридор. Шумно снуют люди. Над одним из проходивших мимо появилась проекция. Надпись Не гражданин, Статус полугражданства. Левадова прикусила язык, чтобы не выругаться. «Вот, значит, как она выглядела в глазах других полчаса назад. Только зачем делить людей на сорта столь грубо?» «Ну?» – Воронцов сложил руки на груди, будто закрылся от девушки. Евгения смотрела на молодого офицера в зеленой армейской форме снизу вверх. Рядом с ним она выглядела особенно миниатюрной и беззащитной. «Как начать разговор?» «Не кстати вспомнилась Кира». В эту минуту Женька собирается сделать предложение, что сродни ее профессии. Девушка покраснела от стыда и разозлилась на свою слабость. Она делает то, что должна, а не то, что хочется. И не ради легкой и сладкой жизни. Ради брата. «Я бы хотела», – смущаясь, начала говорить Левадова, – «возобновить наши отношения». «Нет». «Что?» Левадова не восприняла услышанное как отказ мужчины-женщине. Она даже и не подумала об этом. Но отказ все равно поразил и испугал Женьку. Нет, не такого ответа она ожидала. Отказ перечеркивает все. Буквально все в ее планах и надеждах. «Что?» — повторила Левадова с глупой надеждой, что ослышалась. Либо что-то неправильно поняла. Я сказал «нет». В голубых глазах Воронцова был лед. А у Женьки вот-вот появятся слезы. На этом все, добавил сын президента и быстро двинулся прочь. Левадова смотрела ему в спину и с каждым шагом удаляющегося воронцова все отчетливее осознавала, в какую беспросветную пропасть падает она сама. Что же делать? Броситься за ним, догнать, что потом, схватить за руки, умоляя трахать, как прежде, или упасть на колени, выпрашивая спасти брата? Девушка нерешительно последовала за Воронцовым, однако не прошла и пары метров. Остановилась. Она понимала, что ничего не получится. Внутреннее чувство подсказывало, что сейчас Воронцов будет непреклонен. Он даже не станет выслушивать ее. Да еще когда рядом столько посторонних глаз и ушей. Публичный скандал недопустим для такого человека, как сын президента Красной корпорации». Девушка послала Воронцову сообщение со множеством восклицательных знаков. Его-то он сможет прочесть? Сейчас Евгения готова была практически на любые условия, хоть и не написала об этом. Однако начни Воронцов выдвигать требования, она бы согласилась практически на все. Зеленый мундир скрылся за поворотом. Нет, Чип доложил, что сообщение отклонено. В уголках глаз стало горячо. Женька вытерла со щек две покатившиеся слезы, вздохнула и потерла глаза. Влаги больше нет, и это хорошо. Не реветь же, как брошенная хахалем дура прямо в здании полицейского департамента. Тем более, что тоска на душе вовсе не из-за разбитой любви. Разбились ее иллюзии, они были наивны, но теперь их нет. Зато есть реальность, она одна в целом мире, беспомощно и почти без средств к существованию Женька и представить не могла, что сейчас с Андреем жив ли он, где он. Из-за угла, за которым скрылся Воронцов, вдруг вышел дородный подполковник, председатель комиссии. Он увидел Левадову и приветливо улыбнулся, направился к ней, но кто-то отвлек толстого офицера срочным разговором. Евгении вдруг подумалось, что подполковник, скорее всего, считает что она ему обязана. А что думает она? Левадова вздохнула. Она не знала, что теперь делать.